Глава 38. Новое сражение и отзвуки старых. Google: открытость против закрытости. Через несколько дней после того, как в январе 2010 года Джобс представил iPad, он провел общественное собрание с участием своих сотрудников в штаб-квартире Apple. Но вместо того, чтобы восторгаться их новым революционным продуктом, он набросился на компанию Google за выпуск конкурирующей операционной системы Android. Джобс был в ярости из-за того, что Google решила соперничать с Apple в телефонном бизнесе. Мы не входили в бизнес поисковиков, сказал он, а они вошли в телефонный. Можете не сомневаться, они хотят уничтожить iPhone. Мы не позволим. Несколько минут спустя, после того как участники собрания уже перешли к другой теме, Джобс продолжил свою тираду, обрушившись на знаменитый слоган Don't be evil. Призванный отразить ценности Google. Хочу вернуться к тому вопросу и сказать еще одну вещь. Мантра не будь злым чистая брехня». Джобсу казалось, что предали его лично. Исполнительный директор Google Эрик Шмидт состоял в совете директоров компании Apple, когда та разрабатывала iPhone и iPad, а основатели Google Ларри Пейдж и Сергей Брин относились к Джобсу как к учителю. Он чувствовал себя так, будто его ограбили. Сенсорный интерфейс Android обретал все больше черт, перенятых у Apple. мультитач, набор иконок и так далее. Джобс пытался отговорить компанию Google от разработки Android. В 2008 году он отправился в их штаб-квартиру недалеко от Пала-Альта и вступил в шумную перепалку с Пейджем Брином и руководителем разработчиков операционной системы Android Энди Рубином. Шмидта от участия в обсуждении, которое затрагивал iPhone, спасло то, что он тогда был в совете директоров Apple. Я сказал, что если у нас сложится хорошие отношения, мы гарантируем Google доступ к iPhone и одну или две иконки на рабочем столе вспоминал он. Но Джобс также пригрозил, что если Google продолжит разрабатывать Android и использует хоть одну функцию iPhone, например, мультитач, он подаст в суд. Сначала Google воздерживалась от копирования некоторых функций, но в январе 2010 года HTC представила телефон на базе Android, ставший счастливым обладателем мультитач и других аспектов интерфейса iPhone. Именно в этом контексте Джоб заявил, что слоган Google брехня. Так что Apple выдвинула иск против компании HTC, следовательно против Android, обвиняя ее в нарушении 20 своих патентов. Среди них были патенты, включающие разнообразные мультитач-жесты: наступить и потянуть, чтобы открыть дабл-тап для зума, сжатие и растягивание сенсоры, определяющие, как именно держат устройство. Я никогда еще не видел, чтобы он так злился, как у себя дома в Палалта на той неделе, когда был выдвинут иск. В нашем иске говорится: «Гугл, "Google вы сперли у нас iPhone, обчистили нас по полной". Кражи в особо крупных размерах. Я буду бороться до последнего вздоха, если понадобится, и я потрачу все 40 миллиардов на банковском счете Apple, чтобы восстановить справедливость. Я уничтожу Android, потому что это ворованный продукт. Я готов начать термоядерную войну. Они до смерти напуганы, так как знают, что виновны. Кроме поиска, все остальные гугловские продукты Android, Google Docs дерьмо. Через несколько дней после этой тирады Джобсу позвонил Шмидт, который вышел из совета директоров Apple предыдущим летом. Он предложил выпить кофе, и они встретились в кафе в одном из торговых центров Пало-Альто. Первую половину встречи мы обсуждали личные дела, а вторую его идею о том, что Google украла у Apple дизайн пользовательского интерфейса, вспоминал Шмидт. Когда они перешли к этой теме, главным образом говорил Джобс. Компания Google его ограбила, заявил он в жестких выражениях. Мы поймали вас по личным», – сказал он Шмидту. Мне не нужна мировая, мне не нужны деньги. Если вы предложите мне 5 миллиардов, я не возьму их. У меня полно денег. Я хочу, чтобы вы перестали использовать эти идеи в Android. Вот все, чего я хочу. Они так ни к чему и не пришли. В основе конфликта лежал более фундаментальный вопрос исторические отголоски, которого вызывали тревогу. «Гугл представил Android как открытую платформу. Ее открытый исходный код могли свободно использовать многочисленные производители аппаратного обеспечения на любых телефонах и планшетниках, которые создавали. Джобс же категорически стоял на том, что Apple должна тесно интегрировать свои операционные системы с аппаратным обеспечением. В 1980-е Apple не стала раздавать лицензии на макинтошевскую операционную систему. И компания Microsoft заняла господствующее положение на рынке благодаря тому, что предоставляла лицензии на свою систему многочисленным производителям аппаратного обеспечения, а также тому, что, как считал Джобс, украла у Apple интерфейс. Сравнение того, что сделала Microsoft в 1980-е, и того, что Google пыталась сделать в 2010-м, было неточным, но все же внушало беспокойство и выводило из себя. Это был частный случай великого спора цифрового века: закрытость против открытости или в терминах Джобса интегрированность против фрагментарности. Действительно ли лучше, как считала компания Apple, и к чему практически вынуждали перфекционизм и стремление к контролю самого Джобса, связывать железо, софт и контент в единую стройную систему, обеспечивающую пользователю простоту обращения? Или все же предоставить пользователям и производителям более широкий выбор и расчистить подходы к более смелым инновациям, создавая программные системы, которые можно модифицировать и использовать на разных устройствах. У Стива был особый подход к управлению Apple, такой же, что и 20 лет назад, и заключается он в том, что Apple является блестящим новатором в области закрытых систем, говорил мне позднее Шмидт. Они не хотят, чтобы люди использовали их платформу без разрешения. Преимуществом закрытой платформы является контроль. Но у Google есть особое мнение, которое заключается в том, что открытый подход лучше, потому что он ведет к более широким возможностям, конкуренции и потребительскому выбору. Так о чем же думал Билл Гейтс, когда наблюдал, как Джобс с его стратегией закрытости ведет войну против Google, как 25 лет назад вел ее против Microsoft. Большая закрытость дает преимущество в плане того, насколько вы контролируете процесс, и безусловно, временами у него было это преимущество, говорил мне Гейтс. Но отказ предоставлять лицензии на Appleвскую iOS добавил он дал конкурентам, таким как Android, возможность увеличить долю на рынке. Вдобавок конкуренция между разнообразными устройствами и производителями, утверждает он, ведет к более широкому потребительскому выбору и подстегивает инновации. Не все из этих компаний строят пирамиды рядом с центральным парком, сказал он, подтрунивая над магазином Apple на Пятой авеню. Но они предлагают инновации, в основе которых лежит конкурентная борьба за потребителей. Большинство улучшений в PC, отметил Гейтс, появилось благодаря тому, что у потребителей был большой выбор, и то же самое однажды произойдет в сфере мобильных устройств. Думаю, в итоге открытость будет иметь успех. Но это моя изначальная позиция. Вся эта связанность в долгосрочной перспективе вы не сможете ее сохранить. Джобс верил во всю эту связанность. Его вера в контролируемую и закрытую среду не дрогнула, даже когда Android закрепился на рынке. «Гугл утверждает, что наш контроль жестче, чем у их, что мы закрытые, а не открытые, возмущался он, когда я пересказал ему слова Шмидта. Что ж, посмотрите на результат. Android это хаос. У него разные размеры экрана и разные версии, больше сотни модификаций. Несмотря на то, что подход Google мог бы в конечном счете победить на рынке, у Джобса он вызывал отвращение. Мне нравится нести ответственность за все ощущения пользователя. Мы делаем это не ради денег. Мы делаем это потому, что хотим выпускать великие продукты, а не такое дерьмо, как Android. Flash, App Store И контроль. Стремление Джобса контролировать все от начала до конца проявлялось также в других сражениях. На общественном собрании, во время которого он критиковал Google, он обрушился и на разработанную компанией Adobe мультимедийную платформу для веб-сайтов Flash, назвав ее глючным пожирателем аккумуляторов, сделанным ленивыми людьми. Айфоны, сказал он, никогда не будут поддерживать Flash. Flash это техническая игрушка, которая паршиво работает и у которой действительно серьезные проблемы с безопасностью, говорил он мне чуть позднее. Он даже наложил запрет на приложение с использованием созданного компанией Adobe компилятора, который преобразовывал код Flash так, чтобы тот был совместим с Apple'ской операционной системой iOS. Джобс с презрением относился к использованию компиляторов, которые позволяли разработчикам написать свои программы один раз, а потом переносить их в разные операционные системы. Позволить переносить флеш с платформы на платформу, значит упростить все и свести к наименьшему общему знаменателю, говорил он. Мы потратили много сил на улучшение нашей платформы, а разработчик не задействует никаких ее преимуществ, если Adobe использует только возможности, которые есть у любой платформы. Поэтому мы сказали, что хотим, чтобы разработчики пользовались нашими лучшими возможностями, чтобы их приложения работали на нашей платформе качественнее, чем на любой другой. Тут он был прав. Потерять возможность выделять платформы Apple, позволить им стать еще одними продуктами типа HP, Dell, значило бы погубить компанию. Но существовала и более личная причина. В 1985 году Apple инвестировала в Adobe, и совместными усилиями эти две компании инициировали революцию в области настольных издательских систем. "Я помог Adobe заявить о себе", утверждал Джобс. В 1999 году после возвращения в Apple Он предложил Adobe начать выпуск программ редактирования видео и других ее продуктов для iMac и его новой операционной системы, но Adobe отказалась. Компания сосредоточилась на выпуске продуктов под Windows. Вскоре после этого компанию покинул ее основатель Джон Уорнок. Когда ушёл Уорнок, Adobe осталась без сердца, сказал Джобс. Именно Уорнок был изобретателем, тем человеком, с которым я там контактировал. Без него это была лишь кучка пиджаков, и компания превратилась в дерьмо. Когда адепты Adobe и поклонники Flash в блогосфере стали критиковать Джобса за чрезмерный контроль, он решил написать и выложить в сеть открытое письмо. Билл Кембл, друг и член совета директоров, пришел к нему домой, чтобы прочитать обращение. Оно не звучит так, будто я просто цепляюсь к Adobe, спросил Джобс Кембла. Нет, это факты, выкладывай, ответил наставник. Большая часть письма была посвящена техническим недостаткам Flash, но несмотря на наставление Кембла, Джобс не удержался и в конце высказался на тему конфликта двух компаний. Компания Adobe стала последним сторонним разработчиком, который полностью принял macOS, отметил он. В том же году Apple сняла часть ограничений на компиляторы для перехода между платформами, и Adobe смогла выпустить инструмент для работы с видео на базе Flash, который использовал ключевые преимущества платформы iOS. Это была ожесточенная схватка, но аргументы Джобса оказались убедительнее. В итоге они заставили Adobe и других разработчиков компиляторов с большей пользой задействовать интерфейс iPhone и iPad и их особые возможности. Справиться с конфликтами вокруг стремления Apple сохранять жесткий контроль над тем, какие приложения можно загружать на iPhone и iPad, было сложнее. Меры предосторожности против приложений, которые содержат вирусы или нарушают конфиденциальность информации пользователей, были разумным шагом. У препятствования приложениям, которые направляли пользователей на другие веб-сайты для оформления подписки, вместо того, чтобы делать это через iTunes Store, было по меньшей мере коммерческое обоснование. Но Джобс и его команда пошли дальше. Они решили запретить любые приложения, которые очерняли людей, были политически взрывоопасными или те, которые цензоры Apple сочли порнографическими. Проблема с игрой в няньку проявились, когда Apple отвергла содержавшие анимированные политические карикатуры Марка Фиоре приложение на том основании, что нападки художника на политику администрации Буша в вопросе пыток нарушают запрет на клевету. Решение компании стало достоянием гласности и предметом насмешек, когда в апреле Фёра получил Пулитцеровскую премию 2010 года за карикатуры. Apple пришлось дать задний ход, а Джобс принёс публичные извинения. Мы виноваты в том, что совершаем ошибки, сказал он. Мы делаем всё, на что способны. Мы учимся так быстро, как только можем, но мы считали, что в нашем правиле есть смысл. Но это было больше, чем просто ошибка. Это порождало опасение, что Apple начнет диктовать, что мы должны смотреть или читать, по меньшей мере, если хотим пользоваться iPad или iPhone. Казалось, Джобс рискует превратиться в Воролловского большого брата, которого он торжественно уничтожил в эпловском ролике 1984, рекламирующем Macintosh. Он отнесся к этому вопросу серьезно. Однажды он позвонил обозревателю газеты New York Times Тому Фридману, чтобы обсудить, как устанавливать границы и не выглядеть при этом цензором. Он попросил Фридмана возглавить консультативную группу, которая помогла бы выработать генеральную линию, но издатель Фридмана сказал, что это будет конфликтом интересов, и группа не была создана. Запрет на порнографию тоже породил проблемы. Мы считаем, что несем моральную ответственность за то, чтобы не подпускать порнографию к Айфону, провозгласил Джобс в электронном письме одному потребителю. Люди, которым нужно порно, пусть покупают Android. Это повлекло обмен электронными письмами с Райаном Тейтом, редактором сайта Splitten из мира техники Valleywag. Как-то вечером, потягивая виски, Тейт отправил Джобсу письмо, в котором осуждал диспотичный 애플вский контроль того, какие приложения считать приемлемыми. Если бы Дилону сейчас было 20, что бы он подумал о вашей компании, вопрошал Тейт. Возможно, он бы подумал, что Айпады имеет слабое отношение к революции. Революции совершаются ради свободы. К его удивлению, несколько часов спустя уже за полночь Джобс прислал ответ. Да, писал он. Ради свободы от программ, ворующих вашу личную информацию. Ради свободы от программ, которые сажают ваш аккумулятор. Ради свободы от порнографии. Да, ради свободы. Времена они меняются, и некоторым традиционным приверженцам PC кажется, что их мир незаметно исчезает. Так и есть. Times There Are a Changing название альбома Боба Дилана. В своём ответе Тит изложил несколько мыслей по поводу флеш и других тем, потом вернёмся к вопросу о цензуре. Знаете что? Я не хочу свободы от порно. Порно это просто прекрасно. Думаю, моя жена с этим согласилась бы. Возможно, когда у вас появятся дети, вас будет больше беспокоить порнография, ответил Джобс. Речь не о свободе. Речь о том, что Apple пытается делать правильные вещи для своих пользователей, И эффектно закончил. Кстати, а что вы такого великого сделали? Вы что-нибудь создаете или просто критикуете работу других и принижаете обоснованность их мотивов? Тейт признался, что был впечатлен. Редко бывает, что исполнительный директор лично вступает в рукопашную с потребителями и блогерами подобным образом, писал он. Джобс заслуживает большого уважения за то, что сломал стереотип американского босса, а не только за то, что его компания выпускает такие сногсшибательные продукты. Джобс не просто построил, а потом перестроил компанию на базе некоторых очень жестких принципов в цифровой области. Он еще и готов защищать эти принципы публично, решительно, резко, в два часа ночи в выходной. Многие блогеры согласились и отправили Джобсу письма, в которых хвалили его стойкость. Джобс тоже был горд собой, он переслал мне переписку с Тейтом и несколько хвалебных отзывов. И все же было нечто тревожное в том, что Apple указывала всем Кто покупал производимые ею продукты, что они не должны смотреть противоречивые политические карикатуры или тоже порно. Юмористический сайт isarcasm.com развернул в сети компанию под лозунгом "Да стив, я хочу порно». Мы грязные помешанные на сексе подонки, которым нужен доступ к порнухе 24 часа в сутки, говорилось на сайте. Так или иначе нам просто нравится идея открытого общества без цензуры, в котором нет технодиктатора, решающего, что нам нужно смотреть, а что нет. В то время Джобс и Apple вели борьбу с подконтрольным веб-сайтом Gizmodo, в распоряжении которого оказался тестовый образец еще не вышедшего iPhone 4, забытый в баре нерадивым разработчиком Apple. Когда полиция в ответ на жалобу Apple обыскала дом журналиста, возникли вопросы, не примешалось ли к одержимости контролем еще и заносчивость. Джон Стюарт был другом Джобса и фанатом Apple. Джобс нанес ему личный визит в феврале, когда приезжал в Нью-Йорк, чтобы встретиться с руководителями средств массовой информации. Но это не помешало Стюарту обрушиться на него в своей программе The Daily Show. Всё должно было быть не так. Злодеем должна была быть Microsoft, сказал Стюарт, и он не совсем шутил. За его спиной на экране появилось слово «ай засранцы. В оригинале Appleholes от английского as hole. за сранец, подонок. Вы, чуваки, были бунтарями, аутсайдерами, а теперь превращаетесь в надзирателей. Помните, в 1984 году у вас была эта потрясающая реклама со свержением большого брата. Посмотрите в зеркало, чуваки. К концу весны насущный вопрос уже обсуждали члены совета директоров. Это заношиваюсь, говорил мне за ланчем Арт Левинсон, сразу после того, как поднял животрепещущую тему на совещании. Она связана с личностью Стива Он может реагировать инстинктивно и навязывать свои убеждения. Такая заносчивость была прекрасным свойством в бытность Apple пробивным аутсайдером. Но теперь Apple занимала господствующее положение на рынке мобильных устройств. Мы должны настроиться на то, что мы большая компания и разобраться с проблемой высокомерия, сказал Левинсон. Эл Гор тоже обращался к этому вопросу на совещаниях совета директоров. Окружающий Apple контекст радикально меняется, говорил он. Это уже не метательница молота против большого брата. Теперь Apple крупная компания, и люди считают ее заносчивой. Джобс начал оправдываться. Он еще не привык, сказал Гор. Он лучше себя чувствует в роли аутсайдера, чем в роли смирного гиганта. Джобс трудом переносил такие разговоры, причина критики в адрес Apple, в том, сказал он мне, что компании вроде Google и Adobe говорят про нас неправду, пытаются уничтожить нас. Что он думает про утверждение, будто Apple иногда ведет себя заносчиво? Меня это не беспокоит, ответил он, потому что мы не заночиваем.